Глава 30. Маша. За Маратом закрылась дверь, а из меня словно кто-то невидимый высинул всю радость. А взамен утренней эйфории снова пришла безнадёга. Что он делает? Зачем приносит себя в жертву, зная, чем всё закончится? Мне не вылечить даже если я найду где-то деньги, только отсрочить неизбежное. В висках застучала, а я полезла в сумку за таблетками, которые прописал мне врач, уже зная, что за этим придет новый приступ головной боли. Проглотила сразу две и упала на диван, смотря на стену. Я не понимала себя, не понимала его, не понимала, как мне жить дальше. И почему так вышло, что мое счастье, подобное электрической цепи, замкнулось на Марате. Я легла на подушку, прижала к колене к груди и прикрыла глаза. Больно растала медленно, волнами, кислорода не хватало, а в груди словно образовалась дыра. Больно. Мне больно, болела не голова, а душа. Я не могла принять его решение пройти этот путь со мной. Он не понимал, на что соглашался, не осознавал всего, возможно, как и я. Марат влюбился. Нас тянуло друг к другу, это очевидно. Я чувствовала его желание, знала, как смотрит мужчина, который влюблён. Но что с нами будет завтра? Не возненавидит ли он меня за то, кем я становлюсь? И как это случится, я буду долго мучиться, теряя себя, забывать слова о родных и свое имя или просто перестану дышать? Боже, как же мне страшно. Настолько, что ноги ослабли, пальцы онемели, а челюсти свело. Панический страх смерти окутал тело, забирая даже зрение. В глазах потемнело, а я закусила губу и зажмурилась. Пришла в себя от холодного прикосновения к щеке, открыла глаза и увидела снежка, который тыкался носом мне в щеку и смотрел, как будто все понимал. Я протянула руку, погладила пса по голове и запретила себе раскисать. Нужно собраться, встать и приготовить завтрак. Таблетка подействовала, головная боль отступала так же медленно, как и приходила. Превозмогая себя, я достала продукты из пакета, разложила их в холодильнике, нашла старую тарелку и за неимением ничего другого положила снежку и еду в нее. Пес ел, виляя хвостом, а я автоматически жарила яичницу и ждала, пока разморозится курица, чтобы сварить бульон для мамы Марата. Я не буду бесполезной. Я не стану той, кто плачет и ждёт неизбежного. Я обещала Марату. Я выключила плиту, посолила яичницу и вздрогнула, когда пиликнул мой мобильный. Протянула руку, взяла и взглянула на экран. Вадим прислал сообщение. Дрожащей рукой открыла и перестала дышать. Нагулялась, домой зайти не хочешь? Агата скучает. А он дерзкий. Услышала я на духах и выронила телефон. Марат поймал его в полёте и неодобрительно покачал головой. Когда ты вошёл, Ахнула я. Когда ты окаменел, читая сообщение? Пояснил он. Это нормально? Марат потряс мобильным в воздухе. Что? То, что он охуел, Маш, вот что. Выдохнул Марат напрякся. У вас что-то было? Нет. Но он хотел, да? Асманов криво ухмыльнулся. Если и хотел, то мне не говорил, соврала я. Говорить Марату о том, что случилось тогда в кухне было чревато. Я ему челюсть вынесу, если он ещё что-то подобное напишет. предупредил Марат и со свистом выдохнул. «Прекрати», — попросила я. «Агата ни в чем не виновата, и я ей нужна. Кто будет с ней сидеть, Мила? Ей придется бросить институт, и что? Мы зря потратили деньги на ее обучение». «Бля, Маша, ты правда такая наивная? Думаешь, она оттуда ходит? Я тебе в две минуты докажу, что нет». «Давно?» — нахмурилась я. «Не знаю». Марат запустил обе ладони волосы и отвернулся к окну. «Говори, как есть». — потребовала я. — Что ты знаешь, я выдержу. Османов медленно обернулся, поправил полотенце на бедрах и пристально посмотрел мне в лицо. — Маш, она с августа почти каждый день ко мне в сервис утром прибегала. То еду приносила, то еще что-то. По ночам в клубе тусила. В том, куда тебя Тимур привез. Не уперлась ей твоя учеба. — Ясно. — кивнула я. — Давай завтракать. — Маш. — Что? — Я сегодня съезжу домой, — решила я. — Хватит с меня. — Скажи им. Нет, отрезала я. Мне не нужна жалость, и ты молчи. Отвизу. Решил Марат поцеловал меня в висок и взял тарелку. Положил себе и мне по порции яичницы и выдал мне мою тарелку и вилку. С тобой всё в порядке? Напряжённо уточнил он. Да. Отрывисто бросила я и сосредоточилась на еде. Розовые очки разбились окончательно, к сожалению, в стёклами внутрь. Иллюзия, что у меня есть семья, рушилась на глазах. У меня не было семьи, были лишь три человека, которым удобно жить вместе. И Агата Я слишком долго делала вид, что все хорошо. Пришло время взглянуть правде в глаза. Пусть это и было очень больно. Мы ели молча. Марат то и дело беспокойно косился на меня, но ничего не говорил. Давал время подумать. Принять. Надевайся, я пока машину прогрею. Мягко попросил он, когда я вымыла за ним посуду. Ты не опоздаешь на работу? Нет. Отрезал он и вышел. Я расставила тарелки по местам, потрепала снежка по холке, оделась. Ей спустились. Марат чистил машину от сугробов, что намело за ночь, и о чём-то сосредоточенно думал, а я ловила снежинки на ладони, смотрела, как они тают. Поехали, принцесса. Подмигнул он, когда полностью очистил кузов от снега. Обещай, что не наломаешь дров, потребовала я. Как пойдёт, охмыльнулся Османов. До моего дома мы доехали быстро. Дороги утром успели расчистить, а Марат прекрасно водил машину. Я сама, решилась я, когда он остановился. Пойдёшься. Пойдём, обещаю не ломать дров. И челюсти тоже. Челюсти не обещаю. Подмигнул он и первым вышел на улицу. Я медленно шла за ним, уговаривая сердце биться не так сильно. Догнала Марата и взяла за руку, успокаиваясь. Он жал мою ладонь в своей, и мы вместе поднялись по лестнице. Я достала ключи, открыла дверь, а когда вошла на пороге уже стояли милый и Вадим, держащий на руках Агату. Все в сборе. Лицо Миланы удивлённо вытянулось, когда она увидела, с кем я приехала. Она с ненавистью покосилась на меня, брезгливо сморщила нос, развернулась и ушла в свою комнату. Так хлопнула дверью, что я вздрогнула. "Он что здесь делает?" Подбородком указав на Марата, процедил Вадим. "Заткнись." Голос Марата вибрировал, и мне пришлось снова взять его за руку и сильно сжать. Я повернулась взглядом, умоляя не ругаться. Он прикрыл глаза, я выдохнула, разделась и потянула Османова за собой. Он был мне нужен. Хотя я просила его уехать, то, что Марат остался со мной, придавало сил. Маша, ты привела его в мой дом? Не желал успокаиваться Вадим. Это мой дом, спокойно парировала я. Мой и Миланы. Ах, вот как ты заговорила. Я прошла в комнату, села на диван и потянула Марата за собой. Очень хотела взять на ручки Агату и расцеловать пухлые щечки, но Вадим крепко прижимал дочь к себе и буравил взглядом Марата. Я пришла не ругаться. Задрала я подбородок, а поговорить. — О чем? — О богате, о нас, о жизни в целом. — Ну говори, — выплюнул Вадим. — Я переезжаю жить к Марату. Решительно заговорила я. Османов победно сверкнул глазами, и Вадим стал чернее тучи. Я согласна сидеть с Агатой днём, ты можешь приводить её к нам или я могу приезжать к вам ненадолго. Этого. Вадим мотнул головой в сторону Марата. Рядом с моей дочерью не будет. Это не тебе решать, спокойно парировала я. И ещё кое-что. Я узнала, что Милана не ходит в институт и учиться не хочет. Больше я её учёбу оплачивать не стану. Пора взрослеть, ей уже 18. Сказала и почувствовала себя воздушным шариком, который стремительно сдувался. Меня грызло чувство вины и сомнение в том, правильно ли я поступаю. Дверь в комнату Миланы снова распахнулась. Моя младшая сестра вылетела в гостиную и встала напротив меня с горящими глазами. «Все? Бросаешь меня, да? Ради него?» Она мотнула головой в сторону Марата. «Я так и знала, Маша. Обещала, что будешь всегда со мной, ты обещала, что поможешь мне. А сама меня на мужика променяла, да? Который тебя бросит. Он со всеми так делает!» Милана округлила глаза, а я не успела ничего предпринять, когда Марат соскочил с места, схватил Милу за локоть, рывком привлёк к себе и прошипел, вызывая мурашки по коже. «Ещё одно слово, и я тебя в окно выкину. Ты сейчас закроешь свой рот и извинишься перед Машей. Я не шучу, быстро и без фокуса». Он встряхнул её и бросил взгляд на Вадима, предупреждая, чтобы он не вмешивался. «Прости», — выдавила Милана со страхом, глядя на Марата. «Мне плевать как, но ты закончишь этот семестр». Вздохнула я, игнорируя гадкий вкус на языке. А потом либо забирай документы, либо совмещай с учебой. С меня хватит. Марат, отпусти ее. Уже другим тоном попросила я. Вещи собери. Мягко напомнил мне Марат. Я кивнула, медленно поднялась и прошла в комнату. Достала спортивную сумку и, не глядя, бросала в нее свою одежду, которой было не так много. Марат стоял на пороге, внимательно наблюдая за мной, но, как и обещал, больше не вмешивался. Я натянута улыбнулась, застегнула сумку и выдохнула. Все. «Пойдём». Он легко подхватил мою сумку и первый пошёл в гостиную, а я за ним, остановилась и посмотрела на Вадима. «Можно мне поцеловать Агату?» Зять кивнул и передал малышку мне. Я взяла племянницу на руки, вдохнула её запах и прикрыла глаза от удовольствия. И так скучала по ней. «Завтра днём посидишь с ней?» Ровно спросил Вадим. «Конечно». Я прижала малышку ещё крепче и сообщила ей. «Я завтра к тебе приду». Всмещающая болью в сердце вернула Агату Вадиму и посмотрела на запертую дверь в комнату Миланы. Ну что ж, сегодняшнего дня я плохой полицейский, придётся это принять и как-то с этим смириться. Мы с Маратом оделись и вышли в подъезд, провожаемые тяжёлым взглядом Вадима. Когда спустились на первый этаж, Марат вдруг резко привлёк меня к себе, поцеловал так, что голова закружилась и прорычал: "Я люблю тебя, Машка, поняла? Не слушай её, никому не верь, кроме меня. Я тебя люблю". «Блядь, я с ума по тебе схожу и не брошу никогда!» Он шептал, как в бреду, целуя меня и прижимая к себе до боли. А я, я как счастливая влюбленная школьница, млела от его признания и замирая от счастья. По щеке потекла слезинка, впервые от счастья. И в тот момент я была готова пойти за ним куда угодно, жить там, где он скажет, лишь бы продолжал срывающимся голосом шептать о любви, прижимать к своему телу и целовать так же отрывисто, жадно. «Я тебя люблю», — вырвалось у меня. «Не бросай меня». Попросил он. Не брошу. Никогда.